Litnet представляет. Бывший злой зелёный. Авторы: Екатерина Вострова, Татьяна Новикова. Стец: Альбина Быстрова. Глава 1. Отныне я твоя, произношу мысленно, содрогаясь от омерзения, но внешне держу лицо. Ещё немного. Виктор схватил меня и прижал к себе в подобии поцелуя. Его люди захохотали. Краем глаза заметила, как стоящий над артефактом мор вдруг изменился в лице. «Господин, тут? Что такое? Как не сработало?» Виктор отшвырнул меня в сторону. «Я, понимая, что сейчас будет, отбежала в самый дальний угол». Бес с помощниками наклонились над артефактом. «Она что, уже замужем за кем-то? Что это знать?» Едва он дотронулся до определителя, как оттуда вылетел электрический разряд. Мущин пронзила молнией, воздух завибрировал. Лампочки на потолке резко вспыхнули и взорвались с громким треском. Пропахшее сыростью помещение погрузилось во тьму. Я вытащила из кармана телефон, посветила себе фонариком. Стараясь не наступить на тела, прошла мимо. Артефакт пришлось завернуть в куртку. Он нагрелся после отдачи. подобрала кинжал, что вылетел из рук Мора, а потом кинулась бежать. Наверняка Виктор жив. Бесы они вообще живые твари. Мы находились в подвале одного из корпусов заброшенного госпиталя. Я смутно помнила, куда идти, поэтому ещё несколько минут плутала. Только оказавшись на улице среди каменных громадин, смогла выдохнуть. Как меня вообще выследили? Я ведь старалась всё сделать правильно, не оставляла следов, не светила настоящее имя. Уехала в Захалустье и устроилась в областную клинику, целыми днями пропадая на работе. Я думала, что всё предусмотрила. Увы, ошибалась. И что мне теперь делать? Вечно убегать не получится, а второй раз один и тот же фокус вряд ли сработает. Понимая, что другого выхода нет, набрала по памяти номер телефона, который мечтала забыть. После нескольких гудков в трубке раздался знакомый весёлый голос. Малышка, привет. Это правда ты? Не думал, что когда-то сама позвонишь. Не поверишь, но только о тебе вспоминал. Чем обязан? Злат, у меня проблемы. Мне нужна помощь. Ну, конечно, как же иначе? «Разве могла ты позвонить мне по другому поводу после того, что натворила?» Как называется смесь сарказма и едкой иронии, я понятия не имела. Но у Злата всегда получалось говорить вроде простые слова, но таким тоном, что хотелось удавиться. «Я серьезно. Я сейчас нахожусь в...» — назвала адрес. «Можешь отправить кого-нибудь забрать меня? Мне нужно срочно исчезнуть на какое-то время. Желательно из страны. Мне больше не к кому обратиться». «Все настолько серьезно? Хм, жди, сейчас буду». Я не хотела видеть этого мужчину. Я сознательно порвала с ним все отношения много лет назад. Я стою сейчас посреди заброшенных корпусов в пустующей больнице и мечтаю только о том, чтобы он быстрее оказался рядом». Я отправила геометку, чтобы он точно нашёл меня, а сама зашагала в сторону ворот, стараясь держаться так, чтобы меня не было видно. Я боялась, что Виктор мог оставить там кого-нибудь караулить местность. Территория была гигантской, обнесённой каменным забором. Кругом валялось всё, что не успели растащить и продать на металлолом за эти годы. В темноте приходилось идти медленно, чтобы не навернуться. Осветить фонариком я опасалась, чтобы не выдать себя. Главные ворота оказались заперты на амбарный замок. Я перелезла через дыру в заборе, но оказалась в примыкающей к госпиталю лесополосе. Ну и куда идти дальше? Так можно и заблудиться. Надо найти дорогу. Прошло минут 5 или 15, когда я снова услышала голос Виктора. Бес оказался даже крепче, чем я думала. Ах ты стерва! Парни, везите её и в багажник. Научим мою неудавшуюся невесту хорошим манерам. Внутри всё похолодело. Я вытащила отточенный кинжал, но понимала, что шансов мало, а заголоть тебя духу не хватит. Думаю, если хочется кого-то поучить, нужно начать с себя. За моей спиной вырос златен. Ди, крошка, они тебя обижали? Ты кто такой? Виктор скривился. Проваливай, покажи, в парень. Так, может Динас представит Злат по-хозяйски обнял меня за талию. Пежон. В другой раз я бы залепила ему пощёчину за такое, но сейчас была готова простить любую театральность, лишь бы вытащил меня отсюда. Злат, это Виктор Кафтун, пытается стать моим мужем. Виктор, это Златan, мой муж. Какой ещё муж? Лицо беса искривилось от ненависти, а затем просветлело. Так это из-за тебя у нас ритуал не вышел. Парни, Убейте его. В этот момент Злат начал обращаться в громадного зелёного монстра. Футболка треснула по швам, лицо расширилось, проступили нижние клыки над губой. Он стал значительно выше, хрустнул костяшками пальцев. Нападающий замер с поднятыми до шага ногами. "Орк!" икнул Виктор, разом переменившись в лице. "Что ты имеете против моего народа?" с огорчением уточнил мой муж. Теперь Златан не просто держал меня за талию. Я тонула в объятиях мужчины, ставшего гигантским, выше меня на голову и шире раз в 3. Признаться, его появление принесло на одежду на лучшее. Если он рядом, значит, всё будет хорошо. Виктору не справится с орком. Он и сам это понимает, поэтому не спешит атаковать. Нет, нет, вы меня неправильно поняли. Видите ли, вышло недоразумение. Эта женщина принадлежит мне. криво улыбнулся Кавтун. Не знаю, как она вас одурачила и заставила на себе жениться, но мы с ней заключили соглашение, а потому ваш брак не может быть действителен. Он пытался говорить мирно, и улыбка на его впалом лице расплывалась всё сильнее и сильнее. Виктор был молод, но не красив: слишком длинный нос, слишком крупные глаза, тонкие губы и тощий тельца. Он сильно сутулился и всегда напоминал мне злого горбуна из детской сказки, хотя горба у него даже не было. Под одеждой в районе спины прятались недоразвитые крылья. Но говорить он определённо умел, другой мужчина мог бы и усомниться. У выкавтуно не повезло встретиться с моим законным мужем. Тот, в принципе, не знал, что такое сомнение. "Ди, солнышко, я думал, ты будешь хранить неверность". Картина возмутился злад. Как ты могла? Прошло всего-то 8 лет. В глазах Виктора появилось осознание того, что наш со Златоном брак вряд ли спонтанный или фиктивный. Подручные Кафтуна так и стояли, опасаясь приблизиться к орку. Ещё бы, ведь пусть их больше, но они слабее. Златан раскидает их как слепых котят, а пули отлетят от него, даже не ранив. Возможно, вы слышали мою фамилию, Василий, Злат хмыкнул. А вот Бес помурчился, поправив почти на автомате. Виктор. Виктор Кафтун. А я разве ошибся? орк отмахнулся. Раз уж у нас тут обмен любезностями, злато на дрона, сын небезызвестного Серпа Дрона. Вы уверены, что хотите заявить права на мою Диану? Вышло недоразумение, повторил Виктор без особой уверенности. Давайте попытаемся обсудить. Не хочу я ничего обсуждать, капризно перебил его Златан. Я хочу взять свою женщину и оттащить её в берлогу, или как там поступают приличные орки. Воцарилось молчание. На лице Виктора читалось, он рассчитывает комбинации одно за другой, ищет способ и меня заполучить, и не нарваться на проблемы с семейством Адронов. Злату явно надоело ждать. Если вы не против, мы пойдём. Сказал он, а затем взвалил меня на плечо, как какую-то дубину и понёс прочь. Я болталась кверху пятой тучкой, свисая со спины мужа, и вспомнила, почему конкретно мы развелись, потому что он всегда был таким невыносимым. "Не хочешь меня отпустить?" шёпотом спросила я, когда ошарашенный зрелищем Виктор остался далеко позади. "Нет", коротко ответил Злат. "Я способна дойти сама". Дим, мне просто нравится смотреть на твою филейную часть. Молчи и не дёргайся. Дай получить эстетическое удовольствие. А что мне оставалось? Он меня спас. Тут уже не до скандалов. Поэтому я недовольно похитла, но не брыкалась, качаясь как маятник из стороны в сторону. Впрочем, едва мы вышли с территории больницы к дороге, как Злат поставил меня на ноги. Ну и местечко. Повезло, что я недалеко ехал. А теперь рассказывай, во что тебе у гораз дела вляпаться, сказал он, нажимая на ручку авто, стоящего у самых ворот. Сработал сенсорный замок, и машина открылась. Это длинная история. Я юркнула на заднее сиденье, мечтая только побыстрее убраться отсюда. И да, спасибо, что приехал. Я понимаю, что спустя столько лет не имела права тебя просить ни о чём таком, но я всё возмещу. Злат снова был в человеческом облике. Я на миг запнулась, засмотревшись на его мускулы. Они определенно стали больше с момента нашей последней встречи. Тогда мне было девятнадцать, ему двадцать пять. Он казался таким невероятным, восхитительным, остроумным. Мы были молоды, влюблены, весь мир лежал у наших ног. Злат вытащил из-под сиденья новую одежду, надел футболку, сбивая на вождение. Уселся вперед, заводя машину. Ди, ты серьёзно считаешь, что мне нужны твои деньги? Из его уст это звучало, будто я его только что оскорбила. Ладно, если он готов сыграть в благородного принца, я не против. Да и выбора особого нет. Тем более деньги мне и самой понадобятся. Врачи мне тоже, чтобы много платить в местечковых клиниках. Мы выехали на шоссе. Зловещие серые корпуса госпиталя остались далеко позади. Я бегло глянула на себя в зеркало заднего вида и не осталась удивлённой увиденным. Косметика смазалась, каштановые волосы спутались. Лицо и так худое сейчас совсем заострилось. Под глазами залегли круги от волнения и страха. Ни в таком виде мне хотелось встречаться с бывшим настоящим мужем. Так что это был за горбун? напомнил Злат, поглядывая на меня через зеркало. «Неужели так отчаялась найти кого-то после разрыва со мной, что заришься даже на низших?» «Не горбун. У него там крылья». Златан на мгновение нахмурился, но брови тут же взлетели вверх. «Ну да, не так много похожий на людей нечисти имеет крылья и не умеет их прятать». «Бес, что ли?» «Он самый. Раньше служил моему отцу. Когда я в последний раз была дома, Виктор ему в рот заглядывал». отец его, считай, самых пелёнок пригрел и вырастил. О, граф Вяземский, моё почтение дорогому бывшему тестю. Как поживает старый паук? На самом деле с моим папой излат виделся всего однажды перед самым разводом. Всё закончилось безобразным скандалом. Как эти двое тогда друг друга не убивали, до сих пор оставалось загадкой. Умер пару месяцев назад, и не давая орку скорчить фальшивую скорбную мину, поспешно продолжила Можешь не соболезновать. За последние 8 лет я с ним виделась всего на 3 раза больше, чем с тобой, хотя теперь уже на 2 раз ты здесь. Понятно. Я не так давно пытался на него выйти, но все попытки закончились ничем. Теперь понимаю, почему. Что-то от него хотел. Я понимала, что просто так злат не стал бы связываться с моим отцом. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. а думал попросить его помочь в одном щекотливом вопросе, ну либо с тобой связаться. Давай где-нибудь остановимся, и я всё подробно расскажу. Так ты теперь богатая наследница, почти все деньги отца крутятся в полулегальных схемах и сером бизнесе. Виктор загробастил себе почти всё, не то чтобы я претендовала, там грязь и кровь. Ради того, чтобы не иметь ко всему этому отношения, я избежала от отца едва исполнилось 18. Никакого сожаления об упущенных возможностях не было. Я хотела помогать людям, а не ломать их жизни. Подожди. Без загроба стал себе всю усадьбу Двяземского? Златан присвистнул. Но над твоего отца работали в том числе высшие. Не то чтобы я был расистом, но кто станет подчиняться низшему? На самом деле разделение было условным, и оно означало отнюдь не рост. Высшими называли тех нелиди, кто успел ассимилироваться, мог принимать человеческую форму или в своей собственной был практически неотличим от настоящих людей. Оборотни, орки, ведьмы, гарпии, фавны и многие-многие другие. Всех их не перечислить. Но ещё больше было тех, кому притвориться человеком было трудно и даже невозможно. Кикиморы, навки, анчутки, арахны, у всех них не было человеческой формы, а потому они были вынуждены прятаться, жить обособленно в лесах, болотах, сбиваться вокруг мест силы, обитать в притонах и злачных местах. Многим из них нужна человеческая энергия для существования, при этом одним среди людей им практически не выжить, потому что так или иначе люди подсознательно чувствуют их присутствие и с трудом переносят подобных тварей рядом. Были из этого разделения, конечно, и исключения, но обычно всё складывалось так, что низший служит высшим, а не наоборот. Слушай, я понятия не имею, но полагаю, именно поэтому он и хочет на мне жениться, чтобы никто не смог оспорить его власть и право на наследство отца. Ух, ну ты меня успокоила, хохотнул орк. Чем? Я уж думал, вы с ним по большой и чистой любви. А у вас голый расчёт. Он повернулся ко мне, но я шутливо толкнула его в плечо. Пусть лучше на дорогу смотрит, а не рисуется. Ты же знаешь, я никогда не претендую на чужое, закатила глаза. Я не собиралась возобновлять отношения. Мне просто нужно исчезнуть. Зачем? Горбун понял, что ты занята и отвалил. Какие проблемы? Злат, мы его отца не зря называли пауком. Он умел дёргать за ниточки и получать своё, не вставая с дивана. И тот, кто сумел подняться с самого низа, заручиться поддержкой всех тех, кто присягал к отцу, починить себе всю его сеть, должен быть ещё более страшной, ещё более беспринципной и аморальной тварью. Это ты так тонко намекаешь, что второвил меня в противостоянии со всей сетью Вяземского, засмеялся Орк. Кажется, он даже к собственной безопасности не относился серьёзно. Я понимаю, что фактически подставляют тебя под удар. Да ладно, свои люди, сочтёмся. Ты же говорил, что тебе не нужны деньги. Внутри зрело нехорошее предчувствие. А кто говорит о деньгах? Я снова поймала его отражение в зеркале. Он выглядел слишком довольным для орка, над которым нависла смертельная угроза. Что ты от меня хочешь? Давай о моих требованиях поговорим попозже, в другой обстановке. Он втопил в пол педаль газа, мимо проносились деревья, мелькали указатели. Златан любил быструю езду, неконтролируемую, опасную. Меня всегда восхищала и пугала до чертиков его страсть к адреналину. Этот мужчина не умел притормаживать, не знал значения слова «страх». Он жил на полную катушку. А я? Я так не могла. Всегда оглядывалась, сомневалась, думала больше, чем делала. выверяла каждое слово, надеясь любую ситуацию держать под контролем. Наверное, так бывает. Между людьми вспыхивает симпатия, а потом оказывается, что они слишком разные, и всё рушится. Но сейчас я смотрела на него в тусклом освещении приборной панели и понимала, что старые чувства не исчезают, не выветриваются со временем. Я до сих пор испытывала к нему что-то сложное. Не любовь, нет, что-то иное, у чего не было научного определения. Что-то перемешанное с болью, потому что наши отношения кончились плохо. Слушай, Ди, ответь-ка на один вопрос. Он задумчиво глянул на меня в зеркало заднего вида. Что там Виктор так взбеленился, когда ты сказала про мужа? Или это обвесила себя ленточками собственной злато, или, хмм, татуировку себе набила с моим именем? Не надейся. Дело в этой штуке. Я вытащила артефакт протянула на ладони вперёд. Златон бросил на меня быстрый взгляд, постучал по рулю. Это фиговина определяет, замужняя ли девушка тебе попалась, хорошая вещница. Мне бы пригодилось, а то бывают разные казусы. Разбирайся потом с оскорблёнными мужьями. Ты можешь быть серьёзен? Я возмущённо закатила глаза. Нет, с его помощью проводится магический ритуал замужества. Это наша семейная реликвия. Он не позволил связать меня с другим мужчиной, пока у меня есть законный муж. Мы с тобой разве не в разводе? Не хочу разбивать твоё сердце, крошка, но я ещё дважды счастливо был женат и ещё более счастливо разведён после того, как ты ушла от меня. Я тоже не хранила тебе верность, огрызнулась я неожиданно для самой себя. Правильнее было сказать, не хранила специально. Я просто похоронила себя на работе, целыми днями не вылезая из клиники, но этому бабнику я точно никогда в этом не признаюсь. Чуть помолчав, продолжила рассказывать про артефакт. Виктору требовался не просто статус. Он хотел жениться по всем правилам и получить полную власть. Только тогда он стал бы полноценным хозяином всего, что принадлежало отцу, и другие родовые артефакты подчинились бы ему. Я думал, такие обряды уже давно не проводят. Да и женщин с силой не берут замуж. Мы вроде бы в прогрессивном мире живем. Здесь даже люди обладают какими-то правами. Как видишь, Виктор считает иначе. Странно. Мы же с тобой женились безо всяких штуковин. Злат посмотрел на артефакт, еще раз поморщившись, будто пытаясь вспомнить детали нашей свадьбы. Ты просто не помнишь, что он находился рядом. Ты хоть саму церемонию помнишь? Ну, относительно. Мы были молоды и совершенно безрассудны, но я уже тогда хотела самостоятельности и умудрилась выкрасть артефакт из отцовского сейфа, чтобы выйти замуж за Златана. Отец бы не дал добра. А если бы узнал, что я замужем, точно бы попытался убить моего мужа. Но он не знал. Я хорошо умела скрываться, если хотела. Потом, когда мы разбежались, я порывалась разорвать магический брак. Поначалу даже взяла артефакт и почти доехала до Златана, но развернулась на половине пути, потому что решила, Злату-то все равно, по людским законам он свободен, а вот мне будет спокойнее оставаться замужем. Как знала? «Как ты вообще? Чем занимаешься? Семья? Дети? Любовники?» Поинтересовался Злат спокойным тоном, резко переводя тему «С нашего замужества». В этот момент у меня зазвонил мобильный телефон. Посмотрела на дисплей из больницы. Что ж, раз я не смогу в очередной раз бесследно исчезнуть, придётся продолжать работать. Деньги всё-таки понадобятся. Звонила завидущая, умоляя меня взять смену другого доктора, который очень не вовремя решил уйти в запой. Впрочем, он всегда уходил туда именно таким образом, ни вовремя, и ни на определённый срок. В моей больнице постоянная нехватка персонала, поэтому врач даже иногда пьющий был лучше полного отсутствия врача. А мне не привыкать работать за двоих. Я закончила говорить, согласившись взять лишнюю смену. Злат внимательно слушал мой разговор. О, ты всё-таки доучилась на врача, а я думал, забросишь это дело. А вот теперь он действительно заинтересовался. Угу, доучилась. А кем конкретно стала? Педиатр, терапевт? взялся допытываться. Или гинеколог какой-нибудь. Почти угадал. Уролог. Он явно собирался пошутить над любым моим ответом, но услышав это, задумчиво нахмурился. Я бы даже сказала с определённой степенью ревности, как будто тот факт, что моими клиентами были другие мужчины, его не только озадачил, но и возмутил. А почему такой странный выбор профессии? Ты же, ну, зла даже слова не сразу подобрал. Ты же красивая, молодая, а урологи сплошь старые и страшные, парировала я. Ну да, старые, страшные мужики, не женщины. Мне твоих пациентов жалко. Они как увидят тебя в такой облегающей юбке, так у них же кровь отльёт от головы к, я вновь двинула ему по плечу, чтобы замолчал, и не закончил какую-то определённо пошлую фразу. Следи за дорогой, я откинулась на спинку сиденья. Опустила взгляд, осматривая свою обувь. После блужданий на территории госпиталя на кроссовки налипло столько грязи, что отмыть их будет той же затачкой. Наклонилась к ним и вдруг заметила металлический блеск. Золотая цепочка зацепилась за железный крючок от сиденья. Так сразу и не увидишь, только под определённым углом. У тебя тут кто-то потерял. Я осторожно вытащила цепочку, на конце которой болтался маленький круглый кулончик с изображением головы медузы Горгоны. Что там? Я передала обнаруженное украшение Златану, но сказать что-то по поводу находки он не успел. На приборной панели машины замигал красный огонек. Кикимору мне в постель. Сквозь зубы пробормотал орк. Так к тебе торопился, что не успел заправиться. Бензин сейчас кончится, надо свернуть. Впереди как раз смаячила заправка. Никаких опознавательных знаков или логотипов известных брендов нефтедобывающих компаний. Просто маленькая частная бензоколонка. Но выбирать нам, судя по всему, было не из чего. Златан включил поворотник. Когда мы подъезжали, я заметила, что вокруг довольно безлюдно, впрочем, неудивительно. Вроде и столица в какой-то сотне километров, а по ощущениям попадаешь в другой мир. Выезжаешь за пределы кольцевой автодороги, и города становятся маленькими, а деревушки унылыми. Златан остановил машину рядом с насосной колонкой. "Купить тебе кофе. Вряд ли он тут продаётся", фыркнула я. Орке изобразил шок, мол, как? Где может не быть кофе? Вокруг заправки валялись крупные камни и несколько разбитых бутылок. Тихо, за исключением проезжающих мимо по шоссе машин, ожидая Злата смотрела на дорогу. На этом шоссе движение всегда было интенсивным, недалеко от столицы как никак. Прислонилась лбом к прохладному стеклу, вдруг почувствовала, как артефакт в руках начинает нагреваться. Странно. С чем это может быть связано? Орг вернулся, вставляя пистолетом в бак. Зашумел проходящий по шлангу бензин. Я услышала, как у Златы назазвонил мобильный. Алло, алло, Дит. Тебя не слышно. Дит? Кажется, так звали младшего брата Златана. Он был у нас на свадьбе. Впрочем, я могла путать. 8 лет назад. Вспоминается почти как прошлая жизнь. Уркс снова сел за руль. Мотор взревел и вдруг снова заглох. Что за хрень? Проблемы с машиной? Не может быть проблем с машиной. Тачка практически новая. Он принялся нажимать на какие-то кнопки, снова пытался её завести, безрезультатно. А если бензин плохой, настолько плохой, что машина тут же заглохла, сомневаюсь. Я прислонилась к стеклу, безвольно смотря на дорогу. Тут я в любом случае не помощник. У меня с техникой вообще очень сложные отношения. Рядом со Златоном было спокойно. Вокруг тишина за исключением пытающегося кому-то дозвониться орка. Я даже позволила себе прикрыть глаза и попытаться задремать. Тишина? До меня вдруг дошло странное понимание. Больше не было машин на шоссе, ни одной. Артефакт тем временем нагрелся совсем уж нестерпимо. Я встряхнулась, покрутила головой. К заправке со всех сторон медленно подползал туман. Тут что-то происходит. Так, конечно, происходит. У меня ещё и телефон сел до кучи. Ну-ка вбей в интернете. Или подожди, по старинке быстрее найдём. Мужчина вытащил из бардачка толстенную инструкцию к авто и пытался что-то искать. Как понять, что значит, когда горят вот эти три кнопки разом? Злат. Сейчас, подожди, я почти разобрался. Злат, завязала я, что было сил. Туман двигался на нас всё с возрастающей скоростью, и чем ближе он казался, тем чернее становился. Но самым жутким были яркие жёлтые огни, горящие в нём, звериные глаза с вертикальными зрачками, что смотрели прямо на нас. Они были повсюду, множество зверей неизвестного происхождения, которых невозможно идентифицировать, и оттого они кажутся еще страшнее. Оборотни, волки, кто-то похуже, твари бесшумно двигались через густой туман, не мигающим взором, глядя на нас. Кажется, отведешь взгляд, и они атакуют».